прижившихся на коралловой крошке. Конец примечания. Более точные сведения вы можете получить у торговца коврами Далмацео-Амбрильери, улица Хайдараба, 21, Рам-Кришнапур, Калькутта. Несколько дней я пролежал в лавке... у итальянца, закатанный в персидские ковры. Он же позаботился погрузить меня на корабль. Упоминая его в своем дневнике, я не хочу его скомпрометировать, слишком многим ему обязан. Оправдание перед грядущим поставит все на свои места — И пусть в памяти людской, которая быть может и есть царствие небесное, Амбрелиери, как и в жизни, останется человеком милосердным к несправедливо гонимому ближнему. И пусть в последний раз вспоминая его, люди будут к нему благожелательны. Я высадился в Рабуле. Под видом коммерсанта встретился с членом одного из известнейших сицилийских семейств. Примечание. Рабул – город-порт на острове Новая Британия, архипелаг Бисмарка в Тихом океане, к северо-востоку от Новой Гвинеи. Лунный свет с остальным отливом пробивался сквозь дымы консервных фабрик. Я получил последние инструкции и сел в украденную лодку с компасом, которым не умею пользоваться, без единого ориентира, без шляпы, больной, мучимой галлюцинациями. Я греб из последних сил. Наконец лодка ткнулась в песчаную отмель восточного берега. Окружающий остров Коралловые рифы были, без сомнения, затоплены приливом. Больше суток я не выходил из лодки, заново переживая весь кошмар путешествия, то и дело забывая, что достиг цели. Растительность на острове пышная. Кусты, травы, весенние, летние, осенние, зимние цветы быстро сменяют друг друга, распускаясь раньше, чем успевают погибнуть их предшественники. подгоняя и вытесняя друг друга в своем безудержном росте. Деревья напротив больны, их кроны высохли, стволы же в буйном цветении новых побегов. Возможных причин две. Либо землю истощают травы, либо корни деревьев достигли камня. В пользу второй гипотезы говорит тот факт, что молодые деревья растут нормально. Древесина деревьев на холме так тверда, что не поддается обработке. Те, что растут в низинах, тоже не годятся в дело. Стоит надавить, и древесина крошится, превращаясь в липкую труху. Музей, часовня и бассейн расположены в возвышенной части острова, перерезаны четырьмя оврагами с поросшими травой склонами, овраги в западной части скалистые. Все три сооружения выглядят современно, прямоугольные, без украшений, сложенные Из неотшлифованного камня. Камень, как это обычно бывает, кажется грубой имитацией и дисгармонирует с общим стилем. Часовня – продолговатая, приземистая коробка, от этого она кажется еще более вытянутой. Бассейн удобной конструкции –